Все лето мы перебивались случайными работами, трудились на пристани, нагружали и разгружали пароходы, на рыбных ловлях, где мой офицер чуть не утонул. Уставали смертельно, и всё-таки это было для меня счастливое время. Легко дышалось, и радовалось тело тяжёлому труду. Хотя в просак всё время попадали. Помню, я нашёл в своей одежде белых блох. Рассказал об этом работавшим со мной мужичкам. Они от смеха чуть не умерли. Какие блохи! Это вши! Так я познакомился с главным народным насекомым, которое живет почти на каждом трудовом человеке. Спать было мучительно. Вши впивались в голову. Пришлось мазаться какой-то вонючей гадостью и в довершение обриться наголо. И опять Баранников подвел. Помню, назначил его хозяин работником около лошадей. Велит запрячь. Тот берет хомут и так этак поворачивает его на шее лошади. Не знает, что делать дальше. Хозяин на него подозрительно уставился. — Ты что ж запрячь лошадь не умеешь? Тот угрюмо молчит. Я нашелся, ответил за него. — Мы с Малороссией, у нас на валах ездят. Подвела опять и агитация. В село приехали на телегах два весьма юных крестьянина. Оказалось, наши привезли нам под сеном запрещенную литературу. Ее напечатали на Западе и с великими трудами ввезли в Россию. Но зачем она здесь? Кому ее раздавать, если крестьяне читать и писать не умеют? Решено было читать ее вслух. Баранников читал заунывно, и потому поручили мне... На следующий вечер Баранников повел меня к одному знакомому крестьянину. У мужика собрались гости на «Смотри на его дочери». Пока готовился стол и послали за женихом, Баранников завел главу семейства в отдельную комнату. Усадил его на стул. И я торжественно стал читать прокламацию в стихах. «Ой, ребята, плохо дело! Наша барка на мель села! Царь наш белый, кормщик пьяный, Он завел на мель нас прямо! Чтобы барка шла хоть чая, Надо кормщиков три шеи!» Баранников меня толкнул в детской глядей. взглянул я на крестьянина и увидел на лице его крайнее внимание даже какую-то особенную озабоченность баранников сказал крестьянину по-моему ты что-то хочешь спросить какие ж у тебя хорошие сапоги ответил тот указывая на мои ноги за сколько купил такие оказалось он спрашивал меня не даром баранников уже вечером услышал как крестьянин говорил работникам От лева леценеры, да подле знаю. Речь богомерские говорят, и сапоги у них не наши. Надо дать должный баранникову, он не умело агитировал, но умело следил за врагом. Недаром военному делу учился. Выяснил, что ночью сметливый мужичок отправил работников в волость за урядником. Пришлось нам опять уносить ноги. Баранников предложил ехать в среднюю полосу, деска там люди победнее и позлее. Под Владимиром в деревне мы нанелись в кузнечночную мастерскую молотобойцами. В это время пришли ещё несколько наших, оказалось, по всей России народников, так нас прозвали. Арестовыют, как правило, доносили крестьяне. К тому моменту крестьянская жизнь уже начала надоедать мне. Чувствовал, что и офицеру моему тоже. Ночью Баранников сказал: надо свернуть движение, не вышло, народ не готов. Помню, в предпоследний день мы ковали в полумраке нашей кузницы. В ней не было никаких окон, и освещал её только горн. В крестьянских рубахах и грубых фартуках мы били с Баранниковым в два молота, и наши удары отбивали на раскалённом железе непрерывную дробь. Тысячи железных искр вылетали огненными струями, вспыхивали в полутьме зорницами. И тогда в сверкающей полутьме открылась дверь, и вошел он. Это был друг Баранникова некто Александр Михайлов. Никогда не встречал такого повелительного молодого человека. Если Баранников был прирожденный воин революции, то этот Михайлов — ее Робеспьер. Фанатик, но при том не пылкий, а холодно-рассудительный. И оттого страшный. Он абсолютно верил в то, что говорил. На следующий день он устроил собрание в лесу. Я стоял у дерева возле двух оружей, прислоненных к высокой ели. В лунной ночи, освещённые светом костра, резко выделялись фигуры Михайлова и Баранникова. Михайлов держал речь: "Что мы здесь делаем? Только время теряем. Вы уже поняли, каков наш народ? Их в животных превратили, даже нет. Животное в неволе о свободе мечтает, а это воды росли. Может быть, через 100 лет проснутся". Это только окончательное убийство погонит вперёд клячу нашей истории. А что значит окончательное убийство, спросил я. Баранников посмотрел на меня с презрением и промолчал. Михайлов засмеялся. Окончательное это убить царя. Вот тогда народ будет наш. Народ у нас каков? Одну били штрогой, и уже все за ним поехали. Только кучка героев перевернёт нашу рабскую страну. Баранников не успел ответить Михайлову, потому что вокруг Всё разом зашумело. Миг наши ружья были захвачены, дружно вспыхнули факелы, нас окружили со всех сторон неслышно подкравшиеся крестьяне. Когда нас связали, кто-то сказал в толпе: "Сразу понял, баря, денег не брали даром ковали. У них, крести, бунтовать нас упрашивались, стехи читали, особенно этот Ждёнаш". И он показал на смуглого баранникова. Нас отвезли в волость, поместили в избе, спасибо развязали. "Ты говорил тебе Воранников", горячился Михайлов. "У нас и ноги, но ты всех умнее". Воранников только усмехнулся. "Еки пятиз дрок, ещё не вечер". Ночью он разбудил. "Пора". Сломать решётку на окне оказалось для него порыпустиков. Сломал, усмехнулся. "Ничего толком не умеет даже арестовать, эх, Россия матушка". Бешшумно вылез из окна, мы за ним. Двое караульных полосонные жандармы торопливо покорно отдали нам оружие. Когда мы уходили, один из них на своё несчастье выхватил припрятанный под мундиром пистолет, но прицелиться не успел. Баранников метнул нож. Несчастный с ножом в горле повалился на землю. Целый час в непроглядной темноте шли мы по ночному лесу в след за Баранниковым. Он вывел на дорогу. Втроём идти было опасно. Нас наверняка будут искать втроём. И мы разошлись. Они пошли вдвоем, а я решил отоспаться в лесу после всех треволнений. Лег, вытянулся на траве и тотчас заснул. Я сладко спал, мне снился долгий сон. Я видел мать, которую никогда не видел, но почему-то знал, что это она. Потом вошел Васильич и сказал, молодой человек, пора вставать, заспались. Меня трясли за плечо, я окончательно проснулся. Надо мной стоял уцелевший жандарм и поодаль господин в цивильном платье. Меня привезли в Петербург, в знакомый дом на Фонтанку, в знакомый мне кабинет. Но, отъидам. Не бось, не путешь остылись. А что ж вы не всех нас опечалили? Известие о своей смерти. Нет, в неё мы, конечно, не поверили. Тем более, что господин Вепрянский убегает на свою Америку на всякий случай. Почёл долгом предупредить о вашем фортеле. Садитесь, дорогой, удобней, садить в ногах правды нет. Вся комната была заставлена колоннами из папок. Он понял, что я заметил сие бумажное наводнение и пояснил: "На новое место архив перевозим. И вот выстроились в ряд славные дела наших агентов". Он взял верхнюю с правой колонны и начал читать весело, даже игриво, отчастны лица. Получено сведения. что находящийся за границей государственный преступник Бакунин предается самой рассеянной жизни. Это год 48-й. И так до его смерти. Вся его жизнь у нас заботливо описана. Любой шаг. И ваша встреча с ним здесь тоже есть. Я очень смеялся. Наш агент с большим юмором описал, как они вам рот раскрыть не дали. А это уже господин Герцин. точнее донесения о нём. Он указал на высоченную гору папок. Не правда ли? Велоданская башня. Господин Герцен недавно покинул нас, но все та. Но в этих папках будет жить вечно, вместе с донесениями наших агентов. Я вспомнил эту фразу в 1917 году, когда горело помещение полицейского архива. А вот этот бумаги из архива вашего губернатора, господин Ничаев, пребывающего нынче в Петропавловской крепости. Он хранил их у некой госпожи Климан. Господа революционеры, архив его нашли и сожгли. Еще бы. Там хитрец держал подробнейшие, компрометирующие документы на всех своих боевых друзей. Вы спросите, а как же он у нас оказался, коли сгорел? А сей фокус опять же наш агент исполнил, точные копии изготовил в свое время. И возродился у нас архив, как феникс из пепла. Так что, благодаря нашим агентам, сударь, бумаги не горят. Ваша дельца, конечно же, поменьше будет, ибо годков вам поменее. Но уже получается солидная горка. И он показал на горку папок, и вправду куда меньшую. Здесь о том, где и с кем вы встречались в Париже. — Ой, плохо вы там себя вели. В отце не гожусь, но как старший брат негодую. Бордели, бордели. А вот папочка возвращения. Извольте ознакомиться. Здесь указано, какого числа вы прибыли в Россию, в каком вагоне, и далее в какую деревню приехали. Может, проглядите, вдруг какие неточности? И он положил передо мной одну из папок. и начал читать. Всё здесь было. Вся моя жизнь в последний год, и даже встреча с Сонечкой. Хотеть спросить, наверное, почему вас сразу не взяли? Не было резона. Резонан был совсем обратный, чтобы вы в доверие к этим господам вошли. Опасные господа. Пока вы по лесам скитались и хоростовали множество. Судить их собираются наши глупцы из правительства. Вот смеху-то будет. А не Виктор Петрович, ждут. А не на суде такую агитацию разведут. Быть супротив власти у нас чтобы влезть, аночиться популярным. Потому как власти у нас нет, жестокой власти, которую единственно приемлет Россия. Государь никак понять не может. Россию основали цари, и самые любимые были самыми жестокими, и Пётр 1-й. И Иван Грозный, и батюшка государя нашего. Наш народ идет вперед только, когда он чувствует над собой железный кулак послабления, и человек наш тотчас впадает в анархию. Мой ваш шеф, граф Шувалов, это понимал. Реформы были остановлены. Но власть над царем некой юной дамы и безумного Константина Николаевича вернула нашего монарха к бредовым идеям реформ. Смута, друг мой, грядёт на Руси. И все честные люди должны исплатиться. Вы должны снова нам служить. Да слушайте, я делать этого точно не буду. Я раз и навсегда покончил с нашим союзом, и вы это знаете. Сейчас он точно знаю. И хочу вас сразу поправить, жалею, что не сделал этого раньше. С нашим союзом покончить нельзя. Ибо он здесь, в этих бумажках. Вы совершили достаточно, чтобы я мог вас отправить. Прочим, куда отправить, вы сами увидите. Генерал Потапов, ныне правая рука его преосвятительству Шувалова, инспектирует сегодня Алексеевский ревелин, и вас с собой возьмёт, чтобы вы повидали вашего губернатора. Я никуда не пойду. А вам самому идти не придётся. Вас в Кандалах туда повезут.